Глава сороковая. Чичилия. Милан, Италия. Январь 1491. «Туже!» — Чичилия ухватилась за каменную полку камина, и Лукреция Кривелли туго затянула завязки корсета вокруг ее растущего живота. Чичилия с трудом сдержала крик боли. «Синьорина, ваша талия стала шире», — сказала Лукреция. «Я тут мало что могу сделать. Какая жалость!» Чечили передернула от неискренности ее голоса. Январь прошла половина срока беременности, и ее уже невозможно скрывать. Внутри Чичилии рос ребенок, и это становилось все более заметно. Это больше не было тайной. Все во дворце шептались о ее растущем животе. Но Чечили передала людовика, что придет в его покой. Это был первый раз, когда она сама назначала его светлость и такую встречу. И теперь она старалась сделать все возможное, чтобы стать похожей на ту молоденькую очаровательную синьорину, которая и завоевала свое место в этом дворце с самого начала. Ей требовались усилия, чтобы устоять на ногах в тесной одежде. Чичилия, шатаясь, шла по мраморному коридору и чувствовала головокружение и трепет в груди. Выслушает ли он её? Прислушается ли к её мольбам? или захочет взять ее прямо перед тем, как обменяться золотыми кольцами с Беатричи? Замок уже несколько недель был охвачен бурными приготовлениями. Во дворах развивались знамена. Синие, красные и золотые гербы на них символизировали союз Феррары и Милана. По коридорам носились слуги, сметая паутину и пыль в углах и на лестницах. Из помещений кухни на нижних этажах доносился запах яблочного пирога. Там поворот с помощью песочных часов – сверялись со временем, прежде чем достать из кирпичных печей свои кулинарные изыски. Они резали лук, петрушку и свёклы с таким остервенением, что их пальцы и ладони становились кроваво-красными от сока. Лошадей в конюшне вычистили, смазали маслом и подковали новыми железными подковами. Чичилия старалась не обращать на все это внимания, но по слухам, которые шепотом передавали ей слуги и дамы, присланные ей по настоянию Людовика в качестве компаньонок, свадебная церемония обещала стать чем-то более грандиозным, чем просто венчание с Беатричей Десте. Это должна быть двойная церемония. Одновременно младший брат Беатричи, Альфонсо, соединялся браком с Анной Сфорца, сестрой племянника Людовика Ильморо. Во всей этой предсвадебной суматохе сам его светлость скрывался за закрытыми дверями своих покоев, даже Леонардо, в обязанности которого входила организация свадебной церемонии, вскоре забросил портрет Чичилии. Она опять осталась с книгами и собакой, предоставлена сама себе. Чичилия настояла на том, чтобы не прерывать занятия в библиотеке и практиковалась в декламации и игре на лютни с Бернардо. Но ей ежедневно приходилось напрягать свое воображение, чтобы игнорировать свадебные приготовления вокруг себя. Она отстраняла от себя всех, кто пытался ее поддержать. Всех, кроме поэта Бернарда и вернувшегося наконец как раз к свадьбе из Тосканы брата Фацио. Он со смехом схватил ее на руки, а потом положил руки ей на живот, и его глаза округлились от удивления. Только Фацио имел на нее достаточно влияния, чтобы развеять опасения, что она может оказаться выброшена вон и даже умереть, как только брак будет заключен. «Глупости, Чечилия, сказал брат, сжимая ее руки. «Ты совершенно здорова, и ты свет очей его светлости. Так будет и впредь, я уверен». И теперь, осмелившись постучать в дверь личных покоев Людовика, Чичилия старалась набраться той же уверенности, что была у брата. Она услышала рок от его низкого голоса, позволяющий ей войти. Чичилия набрала побольше воздуха и резко выдохнула, когда увидела Людовика, наряженного в изысканный бархат и шелк, с металлическими орденами. Когда она увидела его, готового к свадьбе, ее сердце против воли замерло. Она заставила себя опустить глаза в пол. «Мой прекрасный цветочек». Он протянул руку к ее щеке и второй рукой обнял за талию. Она почувствовала, как металлические кольца у него на груди вдавились в ее корсаж. «Людовика, знаю, я не приходил к тебе какое-то время». Все по по-прежнему. Ты моя радость». Чичилия позволила себе на несколько мгновений закрыть глаза и вдохнуть пьянящий запах его пота, замаскированный аквавита. Средневековый термин, означающий водный раствор этилового спирта. «Непременно сегодня сходи на конюшню», — тихо сказал он и провел ладонью по ее шее. «Там новая кобыла из конюшин Каллаки в Умбрии. Она сейчас в самом соку». Мой конюх тебе ее покажет. Я оставлю выбор имени за тобой. «Я снова в долгу перед тобой, мой господин», сказала Чичилия, но так и не посмотрела ему в глаза. Лошадь стала всего лишь одним из многих прекрасных подарков, которые Чичилия получила за последние недели, пока Людовика оставался за запертыми дверями. В ее покое доставляли экзотические фрукты, сладкие, как самый превосходный десерт, покрытые золотом шкатулки, сияющие на свету. Тяжелые разноцветные камни ей на грудь и тонкие паутинки жемчуга для волос. Еще были нити стеклянных бусы, голубые ленты в косы, чёрная шапочка из органзы, такие сейчас носили миланские модницы. И вот теперь еще одна лошадь. Чем ближе свадьба, тем чаще ей дарили подарки. Но самого Людовика не было. Из окна Чечилия услышала стук колес кареты по каменной мостовой. Времени не оставалось. Людовика. Чичилия поправила платье, и ее рука опять нащупала живот, она сделала глубокий вдох. Я была бы тебе лучшей женой. Он снисходительно улыбнулся ей. Мой цветочек. Повторил он и взял ее руки в свои. Моё сердце уже принадлежит тебе. И ты так захватила мое воображение, что я и без того откладывал это событие. И не один раз, а дважды. Он тяжело вздохнул и погрозил ей пальцем, как будто отчитывал за это. Но, как бы то ни было, Чичилия больше откладывать я не могу. И ты знаешь, что сила и безопасность герцогства зависят от моего альянса с Феррарой. Чичилия покачала головой. «Нет, я не знаю. Скажи мне, что такого может сделать Десте, чего не могу я. Я провела бессчетные часы, ублажая твоих гостей угощениями, напитками и беседами». Я декламировала сонеты для всех важных персон, которые переступали порог твоего замка. Я даже пила ту дурацкую песенку для французского посла. Людовика издал глухой смешок. И... Её голос опустился до шепота. Я ношу твоего сына. Людовика чуть приподнял ее подбородок одним пальцем и коснулся губами ее губ. Это был сладкий, нежный поцелуй, наполненный первыми проблесками страсти. Она почувствовала, как ее тело открывается ему. Но он прервал поцелуй и только ласково коснулся её лба своим. «Прости». «Но почему?» «Я знаю, ты в полной мере чувствуешь то, что есть между нами. Я знаю, что твои чувства ко мне — это нечто большее, чем то, что происходит за закрытыми дверями спальни». Сердце Чечилии и сильно забилось. Она поняла, что может проиграть эту битву. Людовика вздохнул, подошел к окну и посмотрел на кареты, собравшиеся внизу под голубыми золотом знаменами двора Феррара. «Потому что это женитьба не просто женитьба. Я должен». «Но это неправильно! Я! так кто этого заслуживает!» Людовика подошел к ней вплотную и провел ладонью по ее руке. «Моя прекрасная, ты заслуживаешь много большего, чем это. Я тебя не брошу, обещаю». Я все равно буду приходить, у тебя будут земли, доброе имя, кормилица, личные слуги, все, что только тебе нужно. Я буду держать тебя здесь, во дворце, спрячу так, что нас никто не побеспокоит. Ты меня не потеряешь». Губы чичили и задрожали. Она всегда так старалась скрывать от него свои чувства, но это было уже слишком. «Пожалуйста», — произнесла она, сделав шаг назад. Ее плечи опустились. «Ты должен понимать, в каком положении я оказалась. Чичилия почувствовала, что расплачется, если выдавит из себя еще хоть одно слово. Людовика смотрел в окно, во двор, где ряды кондотьеров в лучших доспехах с троевым шагом входили во дворец. Потом Чичилия увидела, как начищенные кожаные сапоги Людовика двинулись к дверям. Когда его рука коснулась засовы, она сделала глубокий вдох и обрела голос «Людовика!» Его имя прозвучало слишком громко, как если бы она звала его с большого расстояния. Он остановился и повернулся к ней. Никогда раньше она не повышала на него голос. Но сейчас к ее горлу подступило жгучее отчаяние. «Ты должен сделать своей невестой меня, а не ее. Выйди и скажи всем! В конце концов, ты главный! Это твое решение, ничего больше!» Долгое мгновение они выдерживали взгляды друг друга. Она видела, как сверкают на свету его черные глаза. Потом она заметила, как лицо его расчертили мимические морщинки, а уголки рта приподнялись в легкой улыбке. «Дорогая моя девочка!»